Короче, проснулся Егор от того, что чья-то рука теребила его с плечо. открыл глаза вчерашняя девушка. Только не в пальто, а в шелковой блузке. Наверное, потеплела. Сегодня несмеяно показала Сдорину очень даже ничего. На любители, конечно, но в целом девка видная. Опять же вдруг взяла и улыбнулась. Не очень это у нее получилось. Губы раздвинулись, а глаза остались холодными. Но все-таки прогресс. «Дрых, как сурок!» — жизнерадостно сообщил ей Егор, садясь на кровати. Ночью он не раздевался, так что стесняться было нечего. Пожать, принесли». Она показала на бумажный пакет, лежащий на столе. «Да вот ваш завтрак. Но сначала вы соберете передатчик, проведем сеанс. Я принесла все, что вы просили». И пододвинул ногой маленький фанерный чемоданчик. «Хорош, разведчик!» — мысленно обругал себя Дорин. Открыла ключом железную дверь. Пакетом шуршала, чемоданчиком этим пол шваркла Ни хрена не слыхал. Ну-ка, ну-ка, поглядим. Он разложил на столе детали. Действительно, все достало. Даже раздобыла где-то четырехламповый супергетеродин, которого в магазине радиолюбитель не купишь, значит, кумекает у них кто-то в радиоделе. Вас сэр, сама не смеяна. еще кто-то.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 Достала из пакета бутылку кефира французскую булку. И все! возмутился Игорь. Ям что, мышонок? Не, голубо, так не пойдет.